Полуприкрытые, смгло коричневыми веками глядели как то внутрь себя с тусклой первобытной стомой из под жесткого шелка смольных волос разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. в выцветивший голубой платок лежавший на покатых плечах был красиво завязан на груди руки сухие индуские С мумийными пальцами и более светлыми ногтями все шелушили и шелушили фисташки с обединить и быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с колян, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестевшая, тонкой, загорелой кожей ступня была обута в черный трепичный чувяк и переплетена разноцветными лентами, синими и красными. Под Арлем она вышла. — Это комаргианка, — почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами мой сосед, измученный ее красотой. Мощный, как бык-провансалец, с черным, в кровяных жилках румянцем.